двадцать 22. Замок императора. Алексей. Внимание, вам начислено 5 единиц. Текущий баланс 15 единиц. Внимание, игра начнется через 10 минут. Внимание, получить справку. Стоимость 10 единиц. Получить справку, без сомнений, согласился Алексей. В его положении информация была жизненно необходима. Игру создал Архимаг Тигран для того, чтобы смоделировать последние часы перед исчезновением императора. Развернуть подробную справку. Да. Чем больше Алексей вчитывался в ровные строчки текста, тем сильнее восхищался неизвестным Архимагом со смутно знакомым именем. «Архимаг Тигран — это же одна из шахматных фигур», — вспомнил Алексей. «Ну дает, мужик». Идея Архимага была по-своему гениальна. Маг древности каким-то образом сделал слепок реальности и закольцевал его во времени. По его расчетам хватило бы трех тысяч двух попыток, чтобы полностью воссоздать события того рокового дня. Тигран был уверен, что во время захвата замка не обошлось без предателя, а то и нескольких. Архимаг свято верил, что разумный, который сумеет спасти императора, получит подсказку о его дальнейшей судьбе. К сожалению, сразу же после создания игры. Архимаг Тигран куда-то пропал, а магам древности было не до игр. На порог шла массированная атака, и все магические силы были брошены на отражение угрозы вторжения. И несмотря на то, что количество сыгранных игр насчитывало чуть более двух тысяч, Алексей был первым разумным порога, зашедшим в игру. Как он понял, Тигран мало того, что создал уникальный проект, так еще размножил артефакты входа, проявив их в большинстве миров, известных на то время. Даже Ксуры и Песеголовы к неприязни Алексея имели доступ к игре и наиграли в нее свыше тысячи партий. В игре было несколько правил. Первое. Необходимо максимально достоверно отыгрывать свою роль. Причем роль можно было как выбрать самому во время первых игр, так и положиться на великий рендом. В случае достоверного отыгрыша роли игроку начислялись единицы. Если же игрок игнорировал правила, то единицы с него соответственно снимались. Игрок, ушедший в минус, выкидывался из игры и больше не мог в ней участвовать. Второе. заверные и удачные с точки зрения игры действия начислялись очки или, как называла их игра, единицы. Единицы можно было использовать для выбора дорогих ролей, которые еще не были доступны Алексею, а также единицы можно было использовать и после игры. При условии успешного прохождения единицы можно было обменять на любые характеристики по курсу один к одному. Третье. В игре действовала сложная временная формула, которая учитывала ожидания и непосредственно сами игровые действия. Алексей не стал углубляться в описание, но понял, что чем больше игр он играет и чем меньше у него очков, тем больше времени проходит в реальности. Мага, потратившего 10 единиц на справку, это категорически не устраивало, и он пообещал себе постараться пройти игру со второй попытки. Четвертое. В игре могли участвовать другие игроки, и никто из играющих не мог быть уверенным в том, что он находится в игре один. Алексей сразу же понял, что это важное правило, поскольку действующий нестандартный персонаж немедленно устранялся. Пятое. Игре было плевать на игроков, и что самое главное, она еще ни разу не была пройдена, поскольку уровень сложности стоял – божество. Почему-то Алексею этот пункт показался важным, но обдумать его он не успел. Время, выделенное до старта нового раунда, закончилось, и перед Алексеем появилось системное уведомление. Выбрать роль в данном сценарии дворецкий, садовник, повар, посыльный, часовщик, кормилица, капитан стражи, генерал армии. Дворецкий. Алексей решил не изобретать велосипед и воспользоваться уже знакомым персонажем. Внимание, в данном сценарии ваша роль дворецкий Кристоф. Игра начнется через пять, Четыре, три, два, один. Алексей снова оказался в просторном холле. На нем все так же был надет неудобный камзол, а в правой руке зажата церемониальная трость. Во входные двери громко постучали, но дворецкий уже бежал в обеденный зал, на ходу скидывая из себя стесняющий движение камзол. Выбежав из обеденной, он на секунду засомневался, идти ему на кухню или нет, чтобы предупредить о пожаре но все же побежал вперед, в тронный зал. В саду и в гостевых комнатах, по его мнению, делать было нечего. «Бам-бам-бам!» Алексей услышал настойчивый стук, даже находясь в тронном зале. Кристов ты что, там уснул?» — раздался далекий прокуренный голос. «Открой эту ксурову дверь!» «Пора!» — прошептал себе под нос Алексей, ломая пополам сразу же два ключа. «Внимание, вторжение!» – прокатился по замку приятный женский голос. «Система безопасности активирована. Рекомендуется не покидать своих покоев. Гвардия, вы нужны императору. Внимание, ловушки активированы». Молясь про себя всем богам, чтобы успеть, Алексей скользнул за трон и пробежав по облицованному обсидиановой плиткой коридору, выскочил в круглую комнату. Круглая комната действительно оказалась круглой. Обитая красным бархатом, комната больше походила на музейный зал. По стенам было развешано начищенное оружие, а двери, ведущие в личные покои императора и в сокровищницу, были обиты железом. В комнате стояло несколько удобных кресел, возле которых находились небольшие круглые столики, на такие удобно ставить чашку с чаем, вазочку с печеньем и стопку книг, выбранных для чтения, что, собственно, Алексей и увидел. Какой-то пацан, одетый в кожаные штаны и просторную белую рубаху, с удобством расположился в кресле. Он настолько погрузился в книгу, что не заметил ни Алексея, ни звучащей тревоги. «Дружище, подъем!» — гаркнул Алексей, не в силах понять, кто находится перед ним. Судя по внешнему виду, это был сын кого-нибудь из воинов, вернувшийся после тренировки. Но, судя по книге и чаю с печеньками, парень явно принадлежал к дворянскому роду. «Интересно, а у императора есть дети?» – подумал Алексей. «Кристоф!» – мальчишка с удивлением посмотрел на Алексея. «А ты чего тут?» – «А ты!» – прищурился Алексей. «А я жду, пока мать уборку закончит!» – пожал плечами мальчуган. «Чтобы к приезду императора все было готово!» «То есть, как к приезду?» – удивился Дворецкий. «Он что, не здесь?» «Так с утра на охоту уехал!» – нахмурился пацан. «А что происходит? Откуда дым?» Как пацан учуял дым, Алексей не понимал. Сам он ничего такого еще не чувствовал. Пожар начался, буркнул дворецкий, усиленно соображая, как быть дальше. Внимание, в левом крыле замка начался пожар. Но замок напали? Мальчик отбросил книгу и вскочил на кресло. В следующий миг у него в руке появился снятый со стены короткий меч. Нужно их остановить. Их больше сотни, покачал головой Алексей. Куда ты против них? «Мой долг — защитить императора», — пафосно вскинул подбородок пацан, «и я, так он же на охоте». «И вправду», — погрустнел мальчик, — «может быть, им нужны его регалии?» «Может быть», — задумчиво протянул Алексей. «Ты давай их быстренько найди, а я пока завалю вход, чтобы хоть немного их задержать». «Но в покое императора нельзя!» «Можно», — уверенно заявил Алексей, бегом бросаясь обратно в коридор. Вывалив из инвентаря все дрова, какие были, он скептически посмотрел на хлипкую преграду и, вздохнув, рванул обратно. Мальчик встретил его у входа в круглую комнату, настороженно вглядываясь в коридор. «Нашел?» — спросил Алексей. «Вот!» — мальчик продемонстрировал меч и маленький круглый щит, такие, насколько знал Алексей, еще называли «баклерами». «Молодец!» — похвалил пацана Алексей. «А теперь тебе нужно спрятаться». «А можно с тобой, Кристоф?» Со мной нельзя, покачал головой Алексей, внимательно прислушиваясь к доносящимся из коридора звукам. Ему показалось, что двери аккуратно начали выламывать. Я и себя-то защитить не смогу, а они всех подряд убивают. В сокровищницу, может быть, предположил мальчик. Там много сундуков, можем вместе спрятаться. В сокровищницу не надо, покачал головой Алексей Дворецкий. В сокровищницу в первую очередь обыскивать будут. В библиотеку тогда «А где там прятаться-то?» «И то верно». «Слушай», — взгляд Алексея остановился на замаскированном под камин портале. «А давай мы тебя телепортом отправим?» «Не», — замотал головой мальчишка. «Да и не будет он работать без кристалла». «А где кристалл взять?» — уточнил Алексей. «Так их Демион взял для подзарядки». «А подзарядку у нас?» «Ты что, Кристоф?» — мальчик с подозрением посмотрел на Алексея. «В игровой же. Демион всегда там артефакты заряжает». «Точно-точно», — покивал Алексей, судорожно роясь в доступной памяти дворецкого. «А ты сможешь по каминной трубе на крышу забраться?» «С мечом и щитом тяжело будет», — с сомнением сказал мальчик. «Давай их мне, а сам быстренько лезь наверх. Спиной нужно в стену упереться и ногами перебирать». «Да знаю я», — важно заявил мальчик. «А ты куда, Кристоф?» «На разведку». Алексей значительно поднял указательный палец вверх. «Ну ты осторожней там» посоветовал пацан и полез в камин. «Это будет сложнее, чем я думал. Перед ним возник непростой выбор — осмотреть сокровищницу с библиотекой и потом личные покои императора, чтобы убедиться, что его точно нет в замке, или же всеми правдами и неправдами пробиваться в игровую. Надо же знать, куда первым делом бежать в следующий раз». А то, что в этом раунде игры он не одержит победы, Алексей уже не сомневался. «А была не была», – махнул он рукой и, убрав легали императора в инвентарь, побежал в сокровищницу. Потянув на себя обитую железом дверь, он аккуратно, помня об активированных ловушках, пробежал по коридору и навалился на вторую дверь. Она скрипнула, чуть-чуть подалась вперед, и Алексей заглянул в сокровищницу. Здесь было много чего интересного, и золото, и артефакты, и даже оружие, но императора здесь не было, Решив не тратить драгоценное время, Алексей бросился назад с легкостью и даже неким изяществом, несмотря на почетный возраст этого тела, обходя активированные ловушки. Вернувшись в круглую комнату, он с сомнением посмотрел на библиотеку, но все же сунулся и туда. Книжные ряды, полки и стеллажи. «А чего я, собственно, ожидал?» – пробормотал Алексей себе под нос, направляясь в личные покои императора. «Что он сидит там и читает книжку?» Алексей уже привычно ткнул дверь, ведущую в покое, и шагнул вперед. Не понял, как он не старался зайти в комнату, его туда не пускали. Словно перед самым его носом вырастал прозрачный щит, который не пускал его дальше. Но как же тогда? От додумывания мысли его отвлек прозвучавший невдалеке взрыв и топот ног. «Приплыли», — с досадой подумал Алексей. Нет, он понимал, что рано или поздно вторженцы ворвутся сначала в тронный зал, а потом и в круглую комнату. Но в глубине души теплилась надежда, что он как-нибудь их обхитрит. «Так, ладно», — взял себя в руки Алексей и медленно пошел назад. «Главное попасть в игровую». «А ну стоять!» — пятерка хмурых воинов, мгновенно вскинули арбалеты и взяли его на мушку, стоило ему вернуться в круглую комнату. «Где он?» В игровой Алексей сделал вид, что он очень-очень испугался. «А ты почему тут?» – нахмурился арбалетчик. Но тут в комнате появилось новое действующее лицо, и Алексею резко стало не до шуток. Казалось, вошедший в круглую комнату скуластый решил взглядом прожечь в Алексея дыру. В комнате воцарилась полнейшая тишина, и Алексей услышал, как в камине скребется карабкающийся на крышу пацан. Спалят же сейчас мелкого, мелькнула стремительная мысль, и дворецкий шагнул навстречу Скуластому. Господин приказал приготовить его меч и щит и отнести ему. Алексей заглянул в глаза Скуластого, который все так же молча сверлил его взглядом. Я могу показать, где она находится. Давай сюда, требовательно протянул руку Скуластый, и Алексей послушно достал из инвентаря меч с щитом. Адиадема, высокий мужчина с резкими скулами. Невольно нахмурил свои кустистые брови. «Так на нем, наверное», — не думая, что говорит, ляпнул Алексей. «Этот больше не нужен», — скуластый потерял к Алексею всяческий интерес. «Постой», — Алексей постарался судорожно что-то придумать, но болт, угодивший ему в горло, не дал закончить фразу. «Обыщите тут все», — не обращая внимания на упавшего на пол дворецкого, приказал скуластый. «Он точно должен быть где-то здесь», — А ты, бурый, возьми свой взвод и метнитесь в игровую, чем Ксур не шутит. Из последних сил Алексей достал из инвентаря зажигательное зелье в надежде забрать Скуластова с собой. Но на его запястье опустился чей-то очень острый каблук, и Алексей захрипел от боли. «Надо же, какой живучий!» Безразлично протянул уплывающий вдаль голос, и на Дворецкого опустилась черно-бурая мгла. «Внимание! До старта игры одна минута». Количество единиц — пять. Выбрать роль в данном сценарии. Дворецкий, садовник, повар, посыльный, часовщик, кормилица, капитан стражи, генерал армии. «Садовник», — с досадой произнес Алексей. Видимо, эту игру не случайно еще никто не выиграл. Внимание, в данном сценарии ваша роль — садовник Джозеф. Игра начнется через пять, четыре, три, два, один. Да. Первым делом Алексей полез в инвентарь, но все, что он там обнаружил, были рабочие перчатки, огромные ножницы и тревожный ключ, активирующий расставленные по саду статуи. «Если эти статуи хотя бы в половину так же круты, как мини-армия Самди, то захватчикам не поздоровится». Он тут же переломил ключ напополам и довольно услышал приятный женский голос. «Внимание, вторжение!» Алексей довольно улыбнулся и вышел из-за куста роз, за которым он стоял все это время. «Да ну не может быть!» Прекрасные статуи, которые украшали сад императорского дворца долгие годы, были все до одной разрушены. А по вымощенной камнем дороге к замку стягивались стальные змеи хмурых воинов. «Так вот зачем некоторые вояки тащили с собой молоты!» подумал Алексей, наблюдая, как тройка молотобойцев в пыли разбивают стоящую у крыльца статуи центурионов. А может быть и не центурионов, но у него в голове возникла именно такая ассоциация. Касси цель! Алексей дернулся было обратно в кусты, но сразу три стрелы, угодившие одна в шею, а остальные две в печень, швырнули его на окно. «Которая ведет в холл», — теряя сознание, подумал Алексей. «Надеюсь, дворецкий поднимет тревогу». Внимание, до старта игры 20 минут. Количество единиц 5. Начать немедленно. Стоимость одна единица. Да, нет. Выбрать роль в данном сценарии. Дворецкий, садовник, повар, посыльный, часовщик, кормилица, капитан стражи, генерал армии. Ну пусть будет повар, Алексей решил идти по порядку. Дело грозило затянуться надолго, поэтому он принял решение посмотреть всех действующих лиц. К сожалению, он перешел в состояние призрака и не мог облететь всю территорию дворца и прилегающей к нему территории, поэтому все, что оставалось Алексею, размышлять, пытаясь решить эту загадку. Пока что с фактами было не густо. Есть дворецкий, который таскает с собой уйму ключей, что логично, и два кубометра дров, что странно, но вписывается в концепцию рачительного хозяйственника. У дворецкого помимо дров не просто спички или огниво какое но две бутылки с зажигательной смесью. И какой огромной не была бы связка с ключами, дворецкий Кристоф не имеет доступа к личным покоям императора. Далее. Садовник. Из инструментов – огромные садовые ножницы, охранные ключи, перчатки. Этот персонаж, видимо, погибал одним из первых при любом раскладе. Ведь то, что Алексей увидел, выглянув из-за куста, было достаточно, чтобы понять, атакующие воины накатывали на дворец со всех сторон. Им было хорошо известно внутреннее устройство дворца и прилегающей территории. Ведь как иначе объяснить, что молотобойцы целенаправленно уничтожали охранные статуи и лишь потом разбивали обычные мраморные фигуры? В принципе, будучи дворецким, Алексей мог попробовать открыть окно и помочь садовнику спастись, но среди нападающих были довольно меткие лучники. За анализом данных время пролетело незаметно, и вспыхнувшее перед глазами уведомление стало для него неожиданностью. Внимание! В данном сценарии ваша роль — повар Лукрацио. Игра начнется через 5, 4, 3, 2, 1.